Глава вторая. Это какое-то дно. Лика даже дыхание задержала. Непроизвольно. Просто это было очень неожиданно. Плюх. И за окнами вместо песчаного пляжа с пальмами зеленоватая в переливах движущихся волн вода. Прозрачная. Солнечные лучи прошивают её насквозь, наполняя волшебным светом. Пару раз мелькнули рядом цветные медузы. А тут не так уж и глубоко. Рельсы матово блестят, размываются вдали акварелью. Аглая что-то сказала. «А?» Рассеянно отозвалась пораженная увиденным лика. «Успеем выпить по чашке какао, говорю. Или чая. Или кофе. Что будешь?» «Я не знаю». Лика растерялась ещё сильнее. За время полунищего существования на крошечную зарплату она отвыкла от подобной роскоши. В столицу ездила исключительно на скотовозке. Так в Рюйске называли старую медленную советскую электричку, полшую со всеми остановками. На быструю новомодную птичку денег обычно не хватало. И жалко как-то было. Ну экономила, как водится на себе. А на ком еще-то? «Выбирай быстрее, а то тележку скоро перестанут подвозить. Нам ехать минут 15 так что...» «Тогда горячий шоколад! Со сливками!» Выпалила Лика, только потом сообразив, что горячий шоколад ей не предлагали. Но Аглая уверенно нажала на кнопку в подлокотнике. Спустя миг к ним подкатила Тележку, улыбающаяся проводница в белом переднике и с ободком, украшенном ракушками. Откуда она взялась? Из соседнего вагона, что ли? А показалось сперва, что они одни тут? Натуральный какао, без всего, и горячий шоколад со сливками, пожалуйста. Пожалуйста. Пара бумажных стаканов. Пару нажатий кнопки на большом термосе и вот уже два напитка на откидном столике ждут. «Как она это сделала? Ты видела?» Лика шёпотом спросила у подруги. «Из одного термоса разлила». Она понюхала свой шоколад, потом какао Аглай. «Разные!» «Просто магия», — ответила подруга со столь невозмутимым видом, будто волшебство — это норма жизни. а кивнула Лика с наигранным пониманием. Слишком много чудес за один день. А ведь он ещё даже не прошёл день этот. Она быстро выпила свой шоколад и посмотрела за окно. Поезд вынырнул из воды и теперь летел над морским простором свободный и невесомой. Отель был совсем близко и даже жутковато стало от того, насколько он огромен. Целая скала. Целый остров. На них упала его тень, закрыла от лучей веселого солнца. Состав влетел в пещеру, промчался по сверкающей огоньками тьме и остановился возле окруженного камнями и растениями перона. «Пошли!» — скомандовала Аглая, первая поднялась и поторопилась к выходу. Лика схватила сумку и последовала за ней. Их уже встречали. Несколько девушек в футболках и шортах махали руками со стороны застеклённого входа. Куда-то. «В отель?» «Сейчас пойдём в служебную часть. Там спокойно. Тебе дадут комнату и форму». И всё прозвучало обнадёживающе, кроме слов «там спокойно». «А где не спокойно зацепилась за эту фразу Лика. «В курортной части, само собой», — пояснила Аглая и принялась здороваться с девушками. «Ариэлла», «Глаксиния», «Флори», «Меделина», «Привет, девчонки». «Привет, привет!» — донеслось в ответ. «А это новенькая, да?» «Ага», — Аглая подтолкнула Лику вперёд. «Моя подруга Лика, мы с ней из одного мира». «Прямо как мы с Флори!» — обрадовалась девушка, которую вроде бы звали Глоксини. У неё были цветы в волосах. Сначала показалось, что заколочки такие, потом, что живые вплетены. Но Лика присмотрелась и поняла, что цветы на голове незнакомки просто-напросто растут, как на какой-нибудь клумбе. «Мы дриады!» — заметив Ликину любопытство, пояснила девушка, которую звали Флори. Видишь? Она протянула руку и стало видно, что на коже у неё чуть выше локтя древесная кора и не распустившиеся ещё бутоны в причёске. А ты, человечка, как Аглая? Посыпались вопросы. Ты тоже из холодного мира? Холодного? Не поняла Лика и посмотрела на подругу. Они так наш мир называют. Прозвучало пояснение. «Тут ведь зимы не бывает. И в мире дриад тоже». А -а -а -а -а -а -а -а", поняла Лика и подтвердила. «Из холодного? Из него?» «И в нём совсем нет магии?» — продолжила выяснять Флори. «Нет. Ну или чуть-чуть есть. Я точно не знаю. Не сталкивалась с ней. Пока что». Пришлось признаться честно. «Если будут проблемы волшебного характера, всегда обращайся к нам», — объявила Глоксинья. «Да-да», — хором подтвердили Меделина и Ариэлла, — «теперь ты наша подруга». «Так, девочки», — раздалось громогласно над духом — «нашу новую работницу встретили? Молодцы!» Из-за стеклянных дверей к ним вышла обширная приземистая женщина в ярко-розовой футболке, коротких шортах и с тяжелыми бусами на шее Камни в ее ожерелье сверкали так, что глаза ослепило, и выглядели все как драгоценные. «Я старшая горничная госпожа Рокс», — представилась мощная незнакомка. «А ты топили на лика?» «Да, можно просто лика». «Хорошо. Пойдём со мной». Госпожа Рокс поманила за собой. Блеснули на толстых пальцах золотые кольца. «Я дам тебе ключ от твоей комнаты, форму и пропуск. На инструктаж подойдёшь через минут 15 как разместишься и переоденешься». Вскоре в Ликиных руках оказались красивый кованный ключик, стопка бело-синей одежды, Высокие шнурованные ботинки, похожие на строительные, и простенький медальон с круглым дырявым камешком, куриным башком. Комнаты горничных располагались на верхних этажах. Окна выходили на север, и солнечные лучи в них не били. «По соседству жить будем!» — обрадовано сообщила Аглая. «Отлично! Ну, открывай!» — поторопила Аналику. Та повернула в скважине ключ, открыла дверь, прошла внутрь и обомлела. Это ничего, что комнатка вся была крошечная, квадратов шесть, и это со встроенным шкафом и видно санузлом. Но балкон... С него открывался дивный вид на дали, столь чарующие и величественные, что даже слёзы навернулись на глаза. Небо синее, насыщенное в золочёных солнечных прожилках, бесконечная вода в белой ряби далёкий остров в пудряной дымке и парус летящего мимо корабля. «Я в раю!» — прошептала Лика. Зажмурилась, всё ещё не веря происходящему до конца. Открыла глаза. Но чудо не исчезло. Лика едва успела принять душ и переодеться. Форма, которую ей выдали, показалась обычной лишь на первый взгляд. Помимо платья и фартука, на Ликин вкус несколько вычурных, к ней прилагались странные лосины и лонгслив из мерцающей ткани, похожие на одежду для серферов или термобельё. «Что это такое?» — спросила Лика. «Защита» ответила Аглая. Она уже успела переодеться в точно такую же форму. «Ой!» Лика округлила глаза. «Что с твоими волосами?» Произошло нечто немыслимое. Чёрная Аглая на коре вдруг приобрело небесно-синий цвет. Красиво, конечно, но... «Как?» «Это часть формы. Неотъемлемая. А...» «С твоим лицом что-то...» Аглая на глазах изменилась, стала другой. М моложе, что ли? Хотя Аглая всего 30 но... Теперь она просто как куколка фарфоровая. Кожа сияет, глаза стали больше, губы пухлее, сердечком. «И это тоже часть формы!» Подруга улыбнулась своими новыми кукольными губами. «Магия такая, привыкай!» Она кивнула на зеркало в дверях шкафа. «Взгляни-ка». Лика послушалась. В первую секунду чуть не отскочила от собственного отражения. Оно удивляло. В нём, несомненно, была она. Вот вроде и черты смутно узнаются. Но какая-то тоже кукольная, гладкокожая. Лика чуть носом в стекло не уткнулась, селись рассмотреть. Кожа будто под фильтром на фотографии. Ни поры, ни складочки, ни пятнышка. Губы бантиком блестят, как карамелька. Волосы. Волосы пронзительно голубые, как у сказочной мальвины. «Неужели это я?» — выдохнула Лика. В сорок лет она привыкла выглядеть иначе. Но на внешность не жаловалась, И за особой красотой не гналась. Но этот странный мультяшный вид? Для чего он? Есть же в нём какой-то смысл. Это ты на работе, — загадочно пояснила Аглая. Поторопись. Инструктаж сейчас начнётся. Я провожу тебя к госпоже Рокс. Они вышли из комнаты и двинулись по коридору мимо вереницы одинаковых дверей. Комнаты горничных. У каждой своя. Губы тронула улыбка. «Какой щедрый работодатель! Жильё предоставляет! Ещё и такое уютное!» Инструктаж проходил на первом этаже отеля в застеклённом фойе. Госпожа Рокс уже ждала. Вместе с Ликой из нового набора оказались три девушки. Две дриады и одна, видимо, фавн? Лика не знала, как называется женская форма этого существа. На голове незнакомки завивались круглые бараньи рожки, а ноги заканчивались раздвоенными копытцами. Стоит отметить, что внешний вид новых коллег был в целом таким же, как у Лики. Волосы оттенков голубого, увеличенные глаза, карамельные губы. «Итак, Лика, Лилия, Роза, Винки, Ву», — начала госпожа Рокс. С этого момента вы становитесь горничными нашего отеля. Вас ждет ответственная и ценная работа. Будет непросто. Но мы в вас верим. Вот бы бывший шеф по персоналу такое хоть раз сказал, — подумала Лика с обидой. А то все только ругался и осуждал. «Спасибо. Мы не подведем!» Хором грянули девушки. Лика присоединилась к их дружному хору. «Спасибо! Не подведем!» Госпожа Рокс благосклонно кивнула и продолжила. «Как вы уже поняли, здесь работают представители самых разных магических рас. Гномихи, как я, дриады...» Она указала на Розу и Лилию. «Потом на Венкеву, Фавни и многие другие...» «Все мы живем дружно, друг дружку уважаем и ценим. Ведь наша работа не делается в одиночку. Посмотрите на эти портреты. На них вы увидите всех представителей Триемирья, трудящихся в этом отеле». Лика посмотрела. Вдоль стены были развешаны портреты волшебных существ с подписями. Фавней, гномих, дриад, русалок. Теперь стало понятно, кто такие Меделлина и Ариэлла, и феи. Художники изобразили яркими красками. Но были и другие. Волкоголовые жутковатые создания, под которыми было подписано — ликаны. А ещё другие, похожие на гиен, — гнолы. И один последний портрет, закрытый чёрной тканью. Лика не решилась расспросить. «Итак...» Продолжила госпожа Рокс. «Как персонал вы должны запомнить три главных правила. За пределами вашей работы никому нельзя рассказывать про отель, никого нельзя приводить в отель и третье. Мы не обслуживаем и не берем на работу эльфов. Вот тебе и дружба, всех со всеми». «Ладно». Лика пожала плечами. Рассказывать про отель ей тут всё равно некому. Все её местные новые знакомые так про него знают. И кого ей приводить в него? Опять же некого. А знакомых эльфов у неё отродясь не водилось. «Понятно!» — хором ответили девушки. «Правила запомним!» Лика повторила это вместе с ними. «Теперь о ваших костюмах. Гномиха указала на открытые руки и ноги новых горничных. «Видите?» Лика видела. Серферский костюм из блестящей ткани будто растворился на теле, став невидимым. «Это прочная броня, которая защитит вас от хищных чудовищ и опасных растений. Она очень прочная!» Вот тут захотелось узнать поподробнее. Какие еще чудовища? «Горничные разве не номера убирают? Разве не пыль и разлитый на дорогой ковролен крепкий кофе их главные враги?» Поэтому она осторожно уточнила. «А что за чудовище?» «Самые разные», — буднично ответила госпожа Рокс. «Но вы не бойтесь. Все горничные заходят в номера вместе с надёжной охраной. Ваша задача — вычистить номер, перед заселением. Она многозначительно подняла вверх палец. И ещё ни одна горничная в нашем отеле не пострадала во время работы. Это звучало обнадёживающе. Но всё же чудовище.